Одна только наивная Анна Петровна оплаксина, вечно все путавшая, вставила свое слово. «Как же! Мне что-то говорили такое. В одну ночь, и вдруг плац парад – Это как в сказке. Великолепно!» «Ничего великолепного нет», – строго остановила ее Лидия Алексеевна. «Пустая трата денег и больше ничего. Уж если сама государыня императрица Екатерина не делала этого». Лидия Алексеевна в прошлом году сильно надеялась,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 Как же вы говорите великолепно, сейчас же накинулась на нее другая гостья. Вот мне Жули пишет из Петербурга, что нынче зимой гвардейским офицерам запретили с муфтами в холод ездить, и ее сын, князь Николай, чуть не отморозил себе руки, а вы говорите великолепно. Эта другая гостья была известная всей Москве тетушка Марья Львовна Кураслепова, у которой было бесчисленное количество племянников в Петербурге, И обо всех она тревожилась, хлопотала и заботилась. Маленькая, круглая, вечно суетливая, до всего ей было дело, и во все она совалась. «Впрочем, я ничего не говорю», — стала оправдываться Анна Петровна. «Я вовсе не нахожу всего великолепным. Помилуйте, нынче я просила для моего калужского папа на брюшник». «На бедренник, матент», — поправила ее племянница, сидевшая рядом с ней, — «Некрасивая старая дева, которую она вывозила, но безуспешно». «Ну, все равно, набедренник», — продолжала Анна Петровна, «и представьте себе, мне вдруг говорят, что теперь это должно зависеть от духовного начальства, а вовсе не от меня. Какая же я после этого помещица?» «Да, и в самом деле, какая вы помещица?» — заявила Лидия Алексеевна. «Вы, я думаю, и озимых-то от яровых не отличите».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 «Как же это? И у нас в Москве то же самое будет. Да ведь у нас грязь на улицах». Марья Львовна была права. Грязь с московских улиц издавна, еще со времен Алексея Михайловича, собиралась на удобрение царских садов и была такова, что нередко из-за нее отменялись крестные ходы даже в Кремле. «А правда, что император собирался сам служить обедню?» спросила вдруг Анна Петровна. Марья Львовна вздрогнула и испуганно встрепенулась.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 и потому усердно возила их и сама ездила на поклон к старухе Радович».